Сейчас единственный раз с появлением снега я благодарю Господа за это белое покрывало на земле. За время, что мы спали, его выпало достаточно, чтобы скрыть наши следы. Оборачиваясь к кровати и пару минут наблюдая за спящим Заком. Удивительно, как во сне меняется лицо человека. Сейчас он не выглядит устрашающим и опасным. Он выглядит... вспоминая про листок, который он забрал с собой. «Там мой портрет».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 Нет, не могу позволить ему это снова. Расходимся в разные стороны, но я, обернувшись, окликаю Зака. Он останавливается. Мне нужен нож. Мой так и остался в плече зараженного, а мерзлую землю руками мне не раскопать. Зака дает мне нож, забираю его и собираюсь уходить. Но Закаре берет меня за руку и притягивает к себе. Ненастойчиво, так словно дает мне время освободиться от его хватки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 — шепчу я сама себе и сильнее вдавливаю педаль газа в пол. — Ты популярна, тут не поспоришь. Погоня продолжается не больше пятнадцати минут. Узнаю местность, мы недалеко от девятки. В какой-то момент машина преследователя набирает скорость и врезается нам в бампер. Зак открывает окно и, высунувшись, отстреливается. Ответы не заставляют себя долго ждать, и по нам начинается пальба. — Прибавь скорость!